Ранним утром Роксана проснулась от звука входящего сообщения. Сонно зираясь по сторонам, девушка поняла, что Вита в спальне уже нет. Вероятно, как и во всем доме. Взглянув на часы, Рокси поразилась тому, что уже десять утра, а она все еще в постели. Более того, даже в ванной комнате не побывала. И она все еще была в мужской сорочке, той самой, что позаимствовала у мужа а ткань все еще пахла витом. И да, Рокси нравился этот аромат. Горьковатый, терпкий. Он словно проник ей под кожу. Такой же сильный и будораживающий кровь, как и сам мужчина, которого, кстати, поблизости не было. Рокси решила, что муж уже умчался по своим суперважным делам. А потому весьма сильно удивилась, когда поняла, что дверь в ванную комнату мужа приоткрыта а потом и вовсе опешила стоило той самой двери распахнуться ветольд одетый в легкие светлые брюки и рубашку на выпуск был полной противоположностью того витольда к которому рокси привыкла семь дней в неделю муж выглядел официально и неприступно кажется даже в стенах дома мужчина редко расставался с галстуком и белоснежной рубашкой. А сегодня, как будто у них и вправду отпуск. Пусть всего на два дня. «Вставай, Соня!» Усмехнулся вид, пусть и без особых улыбок и нежностей, но и не приказывал. «Самолет через полтора часа!» «Самолет?» воскликнула Рокси и тут же накрылась подушкой. «Нет!» Девушка очень хотела попасть на остров, но чтобы как-то не по воздуху и морю, а пешком, в крайнем случае магическим порталом. Жаль, что такие бывают только в сказках. Вит негромко рассмеялся. Рокси точно расслышала мужской смех. Вздохнула. А, высунув голову из-под подушки, увидела зажатый между пальцами Вита Серебристый блистер с таблетками от укачивания. Рокси фыркнула, но с постели поднялась. — И почему раньше не разбудил? — проворчала раксана направляясь в свою ванную комнату. — Я пытался, — возразил вид. арокси бросила на мужа взгляд через плечо. Девушка споткнулась бы, если бы не послужившая опорой ручка двери на которую уже легла ладонь раксаны А вид смотрел, не отрываясь. Черт! Действительно пытался. И весьма активно. Роксана даже помнила горячий шепот на ухо. Вид что-то говорил ей о том, что пора вещи собирать, и самолет ждать не будет, и погода благоприятная. Да только тело Роксаны плавилась под откровенными ласками прикосновениями Вита. Хитрый и коварный Мартынов принялся будить ее запрещенными приемчиками. Ну а потом все стало неважным, несущественным, а сама Рокси превратилась в бесхребетную размазню, но такую весьма довольную жизнью. И да, Рокси вновь отключилась, и, кажется, вид абсолютно не жаловался на поведение жены. Зато теперь у Рокси времени слишком мало, а потому девушка собиралась в попыхах. Хорошо, что вид милостиво сообщил, что полетят они на тот самый остров, где отдыхали после свадьбы. Теперь раксана хотя бы знала, что из вещей ей пригодится, и сборы шли быстрее. Равно через час раксана была готова. Небольшой чемодан упакован и лежал в багажнике машины. Рядом с вещами Вита. А сама девушка, нацепив на нос очки, сидела в салоне. Вит устроился рядом. Отдал приказ направляться в аэропорт. А сам взглянул на раксану И тут же перехватил ее ладонь. Переплел их пальцы и устроил на своем колене. раксана не противилась. Наоборот. Будто чувствовала поддержку мужа. Хотя для чего ей поддержка? Это ведь всего лишь самолет. Чего ей бояться? Выпила таблетку. Поинтересовался вид. А Роксана вдруг замерла. Вот же дурочка глупая. А вдруг эти таблетки противопоказаны при беременности? А вдруг она действительно в положении? И как же узнать? Можно их принимать тогда или нет? но не лезть же в интернет на глазах у мужа. А Рокси дико хотела отвоевать еще немного беззаботного счастья. Девушка решила так. До понедельника. После выходных она непременно поделится своими подозрениями и свитом. А потом и тест сделает. А после и к врачу обратиться А поскольку иного выхода Рокси не видела, то пришлось соврать. «Все в порядке!» — кивнула Роксана и тут же отвернулась к окну. А вид крепче сжал ее ладонь.